Глава 19. Мне действительно было очень интересно послушать мнение профессора, ведь находясь на базе НКГБ у нас для обсуждения этого поистине животрепещущего вопроса никогда не хватало времени, то испытания на полигоне, то Бажен Вячеславович занят восстановлением своей машины, а я кучей бумажной волокиты, либо чем еще менее важным. Так что выделить свободную минутку, чтобы с толком и расстановкой порассуждать на научно-магические темы, устроить, так сказать, мозговой штурм у нас, увы, никак не получалось. Нет, все остальные дела и вопросы тоже были очень важны и требовались и действий, и решений. Но самое важное в развитии будущей науки магической энергетики, а в том, что она появится, я уже ни капли не сомневался, это закладка самой основы фундамента для дальнейших исследований и ее развития. «Да-да», – поддержал меня Лазарий Соливерстыч. «Мне тоже. Очень интересно узнать, что же для вас такое магия и наука, товарищ профессор». «Ну что ж, товарищи», – ответил Бажен Вячеславович, «давайте разберем этих два вроде бы совершенно несовместимых понятия, как магия и наука. Вот вы, товарищ контролер, э, какое отличие видите между ними?» «Ну...» – слегка задумался капитан госбезопасности, даже сбивший шага. «Наука – это логика и здравый смысл. А магия – это суеверие и мракобесие. Ну, это я так раньше считал». Поправился, Фролов. До встречи со всеми вами. «Ну что ж, основное отличие магии от науки, как это принято считать в СССР, вы назвали верно». Наука основывается на логике, здравом смысле, опыте, гипотезах и теориях, которые имеют подтверждение в качестве доказательств. Доказательства возможны в виде экспериментов с понятным и повторяемым результатом. Также научный подход подразумевает, что должен быть объект для исследования. «Вот-вот», – ставил чекист. «Именно это я и хотел сказать». «Магия же», – продолжал профессор основывается больше на вере, ну а если точнее, на суеверии, поскольку научно доказать существование, например, порчи, очень затруднительно. Да, и существование самой магической энергии тоже сложно, так сказать, доказать наглядно, поскольку на физическом уровне это не проявляется возможным для исследования мире. «Вот-вот, и -вот, о том же!» – вновь поддакнул ученому Фролов. «Как она появилась, эта дорожка?» и он ткнул концом трости в утоптанную землю, если ее раньше вообще не было. Ну что ж, товарищи, ну давайте попробуем порассуждать и об этом. Предложил Божийный Вячеславович, явно зажегшись этой идеей, давайте подумаем, чего магия вполне может существовать в рамках физического мира и при этом не вступать в противоречие с настоящей наукой. Давайте попробуем. С сомнением хмыкнул капитан госбезопасности. А как вы считаете, товарищи, Что же общего может быть у физики и магии? спросил профессор Трефилов, продолжая неспешно шагать по волшебной трубке Лешего. — Кстати, а вы заметили, что, шагая на свежем воздухе, думается не в пример легче? неожиданно произнес он. Вот с этим я согласен на все сто. Ответил Фролов. Думается легче, но словно свежим ветром прочистила, так что у них общего, товарищ профессор у науки и магии. А вы сами не догадываетесь? Товарищ контролер. Ну, я университета в особо-не кончал, произнес чекист. Так в районе семилетки, но и сам интересовался, точно популярные журналы, почитывал. <связывая> вы слышали о таком разделе науки, как квантовая физика, Лазарь Селиверстыч? <связывая> спросил Трефилов. Что-то мельком слышал и только, признался Пролов. А вы, товарищи? Поинтересовался у остальных членов команды профессор, тоже слышал лишь краем уха. Честно ответил дед, как-то не до того было. А вы, товарищ Чума, и решил довести опрос до конца Бажен Вячеславович. Имею представление. Туманно заявил я, но профессор уточнять не стал. Понятно, кивнул Трефилов. Значит, в дебри квантовой теории мы углубляться не будем. Э, «Почему именно квантовая физика, товарищ профессор?» Задал напрашивающийся вопрос капитан госбезопасности. «Потому что квантовая физика изучает мир на уровне энергии», ответил Бажен Вячеславович. «Понимаете, товарищ, весть, окружающий нас мир состоит из вещества», словно читая лекции на кафедре, произнес профессор. «Вещества состоят из молекул, молекулы из атомов». «Атомы из нейтронов, протонов и электронов? Вам это известно, товарищ контролер?» «Конечно, товарищ профессор!» Даже слегка обиделся Фролов. «Вы уж меня совсем-то темным крестьянином не считайте. Э, «Простите, великодушно, Лазар Селиверстыч, совсем не хотел вас обидеть!» Извинился Трефилов. «Да ладно, чего уж там!» Отмахнулся капитан госбезопасности. «Продолжайте, Бажен, Вячеславович!» «Так вот!» составляющие атома, в свою очередь, состоят из еще более мелких частиц, и, скорее всего, такое деление продолжается на уровне микромира, где сводится до элементарных частиц, существующих в положении частиц и волн. В так называемой квантовой физике корпускулярно-волновой дуализм. То есть, элементарные частицы в микромире могут быть как частицами, так и волнами, в зависимости от взаимодействий. То есть, Поток света – это волна, состоящая из ряда фотонов, то есть частиц. Частица ведет себя как волна. Волна же может быть представлена вибрацией и, следовательно, энергией в чистом виде. «Интересно и понятно, объясняйте, товарищ профессор», – произнес Фролов. «А что же насчет магии?» «Магия же, как мне видится», – продолжил Бажен Вячеславович проявляемое во всем множестве направлений, будь то черное, белое, серое, руны, амулеты, печати и еще множество иных ее направлений не суть. Но объединяющим фактором всего этого разнообразия является именно наличие энергии. Именно энергия дает возможность производить различные взаимодействия именно при помощи энергии. Идет подзарядка амулетов, энергию лечит целителю и так далее. Точно. Вы же теперь специалисты, силовики? Вспомни, воскликнул Фролов. Мне думается, что именно энергия является ключевым фактором работы с магией. И квантовая физика тоже оперирует частицами, которая образует волны в зависимости от взаимодействия, что может выражаться в виде воздействия на окружающие предметы. Маг же или специалист энергетик, усмехнулся Трефилов, надо привыкнуть. Так вот. Таковой силовик с помощью дара и набора специальных заклинаний и печатей контролирует использование магической энергии для изменения физической реальности окружающего его мира. «Мне все равно непонятно, как может меняться мир под воздействием какой-то энергии?» – воскликнул Фролов. «Вот, например, камень. Он пнул носком сапога мелкий булыжник, попавшийся на дорожке. Как он может стать, допустим, куском хлеба?» Помните, как в Библии, когда пришел Искуситель к Христу и сказал Ему: Если ты Сын Божий, вели этим камнем стать хлебами. И даже Иисус не смог этого сделать. Вы немного неправильно трактуете слова Христа, товарищ контролер. Мягко поправил Фролова профессор Трефилов: Иисус смог, но Он просто не захотел идти на поводу у Искусителя. Поймите одну вещь, Лазарь Селиверстыч: Любая элементарная частица Может находиться в разных точках пространства и иметь несколько состояний. Любые квантовые состояния и частицы могут быть наложены друг на друга, объединив взаимодействие. Чекист на секунду даже шага сбился и мотнул головой. Последние пояснения профессора Трефилова оказались для него чрезвычайно сложны, иважен Вячеславович это сразу понял: Не короче, если совсем в двух словах все в этом мире состоит из одних и тех же элементарных частиц. Любой атом имеет в своей структуре ядро, нейтроны и электроны, а возможно, что и они, в свою очередь, делятся на еще более мелкие частицы. При этом расстояние между такими элементами так велико, что атом почти на сотню процентов состоит из пустоты, товарищ контролер. Да и мы сами тоже. Мы – пустота? Изымился чекист, остановившись на тропинке и обернувшись к профессору Трефилову. Он даже руками похлопал по своему телу, как будто бы хотел убедиться, что он существует. Ой и ах, Лазарь Селиверстыч, пустота! Так вот, из вот этих фундаментальных частичек, кирпичиков мироздания, можно воспроизвести все, что угодно, просто собрав материю в другую структуру и даже превратить камень в хлеб». «Оббалдеть!» Только и сумел произнести Фролов, задумчиво почесав затылок. — Это лишь одна из теорий, Лазарь Селиверстыч, — усмехнулся Божен Вячеславович. — А что, у вас имеется еще? — выпучил глаза чекист. Да, имеется еще пара-тройка предположений, — ответил профессор. — Знать бы, какое из них верное, — вздохнул он. Хотя вполне возможно, что каждая из этих предположений лишь дополняет друг друга, являясь неким неделимым целым. «А можно озвучить и эту еще одну теорию?» Попросил капитан госбезопасности, чтобы у меня уже совсем ум за разом не зашел. «Извольте, Лазарь Селиверстыч». Весело рассмеялся ученый. «Я не буду вас даже спрашивать, известен ли вам такой термин, как квантовая суперпозиция?» И не спрашивайте». «Товарищ профессор!» Засмеялся в ответ Фролов. «Если можно, то объясните на пальцах, что это за зверь такой и чем его едят». «Хорошо, не буду вас утруждать сложными формулировками», согласился Трифилов. «А просто приведу вам пару примеров суперпозиций. Вот представьте себе два обычных носка». «Носка?» Переспросил удивленный чекист. «Которые носят на ногах?» «Да, самые обычные носки». — подтвердил профессор. «Если вы произвольно наденете один из них, допустим, на правую ногу, другой тут же становится левым, э, не так ли?» «Э, «Действительно», — согласился Фролов. «А если я сначала надену левый носок, другой становится правым?» Быстро, охватив суть объяснения, продолжил капитан госбезопасности логическую цепочку. «Верно. Так вот, еще не надетые носки находятся в суперпозиции». «Поскольку неясно, какой из них будет левым или правым. Уловили?» «Да, уловил, профессор», – радостно воскликнул Фролов. Он пошарил в карманах и достал из кармана серебряный гривенник, который всегда таскал с собой на удачу, хоть и был убежденным атеистом. «Вот эта монетка, если ее подкинуть, тоже окажется в этой вашей суперпозиции, ведь неизвестно, как она в итоге приземлится орлом или решкой». «Правильно, товарищ контролер». «Будучи в воздухе и готовая стать в будущем любым возможным вариантом, монетка находится в суперпозиции. Только вы упустили еще один важный вариант решения. Она встанет на ребро». «А так вообще браво, вы способный ученик». «Спасибо, товарищ профессор. Только остался нераскрытым главный вопрос. Квантовая физика – это замечательно, но при чем же здесь магия?» «В квантовой физике существует явление – Который в упрощенном виде звучит так. Наблюдатель самим фактом своего наблюдения выводит объект из суперпозиции. То есть сам факт наблюдения за объектом определяет его свойство. Брррр. В очередной раз смотнул головой Фролов. Как-то сложно. Э, да? Изумленно вскинул брови Бажен Вячеславович. Я постарался дать самое простое определение. Давайте лучше на примере, профессор. Попросил чекист. «У вас это отлично получается, да и мне понятнее». «На примере». Профессор задумался. «Хорошо. Допустим, колдун насылает на человека порчу. Он представляет множество негативных вещей, которые связаны с конкретным человеком, воздействуя на него с помощью магической энергии. На уровне микромира происходит взаимосвязь частиц, которая порождает некое энергетическое воздействие на человека» в результате чего тот, например, заболевает либо излечивается, изменение одной частицы автоматически вызывает изменение другой частицы, выводя их из суперпозиции. Так, товарищи дорогие, я оборвал этот внезапно вспыхнувший как лесной пожар научный диспут, который грозил затянуться еще на долгое время. Сам уже не рад, что его затеял. Все это очень интересно, но... Я демонстративно бросил взгляд на часы. Вы здесь не за этим. Перенесем все наши научные домыслы на более удобное время. Согласен. Тут же поддержал меня Фролов. Как-то не ко времени мы все это развеяли. Дети в опасности. Может быть, нам у нас-то еще их и обнаружить? Сделаем все возможное и невозможное, товарищ контролер. Ответил я, продолжая движение по тропе. Только давайте поторопимся. Может, не все еще потеряно? И на этой фразе волшебная тропинка лешево закончилась. О! Изумленно воскликнул Фралу, оглядевшись по сторонам. «А мы, кажется, и вправду на месте. Вон он, овраг!» Он указал рукой. «А вон оно, дерево, приметное с дуплом чуть ли не в полный рост. Но я уже и без товарища капитана госбезопасности понял, что мы на месте. Слишком уж полянка была истоптана сапожищами солдат, да и милиционеров, прямо как стадо бегемотов пробежало. Хорошо еще, если они все затоптали уже после того, как кинолог с собакой отработал». Иначе в такой каше действительно совершенно несложно след потерять. Но у меня было нечто получше нюха служебной собаки. У меня был братишка-лихорук. Вот с его нюхом никакая собака не сравнится. Ужас, страх и паника – это его любимое лакомство. Настоящий деликатес. Он его даже за десяток километров пучует сумеет. А ребятишки, что провели ночь в лесу, сейчас явно не в лучшем настроении и душевном равновесии находятся. Мысленно связавшийся с злыдьем, я дал ему ЦУ, на что следует особо обратить внимание в поисках, а не бесцельно прочесывать лесной массив, летая между деревьев и выискивая неизвестно кого. Пусть этот лес не так и велик, как в отче на детке большака, но и мал. Лихорук бодро отрапортовал, что все понял, и принялся методично вынюхивать хоть что-то, за что можно было зацепиться. К нашей команде братишка старался близко не приближаться, чтобы мои товарищи случайно не переругались. Я запоздало вспомнил, что хотел изготовить для них и амулеты, защищающие от вредоносных эманаций сущности злыдня, которые самостоятельно тот унять не мог. Поставив себе мысленный крыш по возвращении обязательно изготовить защиту от лихорука для своих сотоварищей, я принялся искать потерянные следы ребят собственными методами. Я же ведьмак, как-никак. На выхода на сыр. Шевельнул я губами и тут же мысленно выругался. «Да черт! Когда я уже это тупое слово поменяю? Вот сколько времени прошло, а я все никак не сподобился. Вот именно, да хрена!» В общем, обругавши себя для проформы всякими нехорошими словами, я под изумленные взгляды своих спутников достал веду со слова и, присевши на поваленную сухую лисину, раскрыл свой колдовской талмуд. «Ну-ка, товарищ умат, давай-ка поглядим» как настоящие ведьмы людских потеряшек ищут. Я ведь действительно, когда мельком пролистывал колдовскую книгу, видел в ней несколько способов, подходящих как для поиска пропавших предметов, так и для поиска людей. Но особо вникать, какая же подготовка для этого требуется, тогда не стал. Да и не нужно оно мне было, но запомнить запомнил. Не думал, что так скоро мне предоставится случай опробовать эту незнакомую волжбу.